относительно московских дел. Его трактовка характера русских царей предвосхищает шедевры русской литературы XIX века. Девятый том "Крамзинской истории", посвящённый царствованию Ивана Грозного, царя Фёдора Иоанновича Толстого, Пушкинского, Бориса Годунова. При этом, если Шекспир, желая приблизить сценическое действие к восприятию английского зрителя, перенес место действия на Британские острова, то Лопедевега с той же целью дает русским и польским персонажам испанские или испанизированные имена. Царь Иван Васильевич Грозный становится императором Басилио, ивасена князья царевича Иван Фёдор Хуанни Метадоро. Царица Марфа Нагая, Кристиной, Мариной Минишек, Маргаритой и так далее. Спасителем и воспитателем царевича он делает испанца Руфино. Он вводит в сюжет самого себя под видом русского поселянина Белардо. приутившего переодетого Дмитрия. Это впервые отметил в XIX веке Менендес и Пилайо. По великому князю московскому можно судить о том, какое восторженное отношение в России и Европе в то время вызывало личность царя Дмитрия. Харамзин называет его жизнь повестью равно истинный и неимоверный ибо он своим фантастическим взлётом на небосклон власти совершил то, чему нет примера в истории великодушие и щедрость хорошо сочетались в нём с умением завоёвывать людские сердца пишет гумелёв не только люди знавшие о нём понаслышке Но и Маржерет, ежедневно по долгу службы, видевший его, отзывается о нем в превосходных степенях. Среди 50 тысяч не найдется одного, способного исполнить то, за что он взялся в возрасте 23-24 лет. Известно, что многие русские не поверили в его смерть. Надеялись, что он спасся, доверялись многочисленным самозванцам, называвшимся его именем. А испанец Лопе де Вега в последних строках своей драмы заочно объявляет себя придворным поэтом молодого русского царя. Пусть она выходит в свет по его велению. Задачей драматурга было представить в наиболее выгодном свете увлекшую его личность Дмитрия, пишет академик Алексеев. Царевич храбр и великодушен, смиренен и набожен, он живое в воплощении Испанского кодекса рыцарской чести. Недаром же его воспитал испанец. окровительствовать слабым и наказывать злых, бороться с преступлениями на всех дорогах человеческой жизни и великодушно прощать раскаившихся, таково его призвание. Если Уилкинс сравнил его с величайшим творением английского национального гения принцем Гамлетом, то испанец Лопе де Вега, «С Дом Кихотом» с 1604 года, известный в рукописи, вышедший в январе 1605 года первым изданием, а в июле уже пятым бессмертным роман Мигеля Сервантеса стремительно набирал обороты популярности. Своего преданного дядьку-испанца Роман, Руфино Деметрио за верную службу намерен назначить